Девушка подошла к горшку и поместила в него руку. В тот же миг Риальто привел в действие заклинание хроностазиса, которое предварительно заготовил на подобный случай. Для всех, кроме Риальто, время остановилось. Он оглядел зал, посмотрел на замерших в застывших позах волшебников и на служанку, которая так и осталась стоять с рукой в горшке. Потом изучил Ильдефонса, чей взгляд был устремлен на девичий локоть. Реальто не спеша подошел к камням. Ничто не мешало ему немедля завладеть ими, но подобный поступок вызвал бы всеобщее возмущение и заставил бы всех остальных ополчиться против него. На уме Реальто был менее дерзкий способ. В углу неожиданно послышался какой-то негромкий шум, хотя в неподвижном воздухе никаких звуков не должно было разноситься. «Кто это?» – воззвал Риалита. «Это я», – раздался в ответ негромкий голос призрака. «Время остановилось», – сообщил Мак. «Ты не должен ни двигаться, ни говорить, ни смотреть, ни знать». «Время, вневременье, для меня все едино», — ответил дух. «Я проживаю каждый миг снова и снова». Реальта пожал плечами и отвернулся к горшку. Он высыпал диски на стол. К его удивлению, на каждом из них значилась Ильдефонс. «Ага!» — воскликнул Реальто. Этот плут провернул свое дельце на миг раньше меня, как всегда. Ну ладно, хорошо смеется тот, кто смеется последним. С этими словами Реальто стер подписи Ильды Фонса и заменил их своими собственными, после чего вернул все бляшки в горшок. Вернувшись на свое место, он снял заклятие. Зал мгновенно наполнился звуками. Девушка перемешала диски и, вытащив один из них, положила его на стол. Реальта склонился над бляшкой на перегонки с Ильдефонсом. Диск еле заметно дернулся. Подпись дрогнула и расплылась прямо у них на глазах. Ильдефонс поднял диск и с изумлением прочитал «Гильгет». Реальто метнул на Гильгеда испепеляющий взгляд, но тот не повел и бровью. Гильгед тоже остановил время, но сделал это уже тогда, когда диск оказался на столе. «Это все!» – сдавленным голосом сказал Ильдефонс служанке. «Можешь идти!» Девушка удалилась. Ильдефонс высыпал пластинки на стол. Все они были надписаны, как надлежало. На каждой красовалась подпись одного из присутствующих волшебников. Ильдафон сдернул себя за белую бородку. Похоже, камни Иона достались Гильгеду, объявил он. Сияющий Гильгед подошел к столу, но вдруг издал ужасный крик. Камни, что с ними сделали? Он поднял сетку, которая теперь провисала под тяжестью своего содержимого. Неяркое сияние куда-то исчезло, а предметы в сетке сверкали режущим глаз стеклянным блеском. Гильгет взял один из них в руки и швырнул на пол. Камень разлетелся на куски. Это не камни иона, жульничество. И впрямь. подтвердил Ильдефонс. «Я требую мои камни!» бушевал Гильгет. «Отдайте мне их немедленно, иначе я наведу на всех здесь присутствующих заклинание мучительной корчи!» «Минуточку!» пророкотал Гортианс. «Погоди со своим заклятием!» «Ильдефонс, позови сюда своего призрака! Пусть расскажет, что случилось!» Ильдефонс нерешительно потеребил бородку, а потом наставил палец на дальний угол. «Призрак? Ты тут?» «Тут!» «Что происходило, пока мы вынимали диски из горшка?» «Я видел движение. Одни двигались, другие остались стоять. Когда ту бляху, наконец, выложили на стол, в зал проникла какая-то странная тень». Она забрала камни и исчезла. «Что за тень?» Кожу ее покрывали голубые чешуи, голову венчали черные султаны, однако душа его была душой человека. Архивельд пробормотал Гортианс, «Я подозреваю Зезамедаса!» «Где теперь мои прекрасные камни?» – возопил Гильгет. Как мне вернуть свое имущество? Почему меня вечно лишают принадлежащих мне ценностей? Прекрати вопить, рявкнул чернокнижник Шрю. Необходимо разделить оставшееся имущество. Ильдефонс, будь так добр, зачитай списки. Ильдефонс уткнулся в бумаге. Поскольку Гильгерт выиграл в первом розыгрыше, Его список из рассмотрения исключается. «Вторым?» «Это вопиющая несправедливость!» Перебил его возмущенный Гильгет. «Я не выиграл ничего, кроме пригоршни никчемных стекляшек!» Ильдафанс пожал плечами. «С этим, пожалуйста, обращайся к Архивельту!» Тем более, что розыгрыш сопровождался некоторыми перебоями в течение времени, в обсуждение которых я предпочел бы не углубляться. Гильгет всплеснул руками. На его угрюмом лице явственно отразилась вся гамма обуревавших его чувств. Товарищи бесстрастно наблюдали за ним. «Продолжай, Ильдефонс», — сказал вермулянс-находец. Ильда фонс разложил бумаги. Похоже, один Реальта указал в качестве второго желаемого пункта вот эта замысловатой формы приспособления, которое, по всей видимости представляет собой один из притеретных рекордиумов Голлера. Таким образом, я присуждаю его Реальта и откладываю его список к списку Гильгеда. Под номером три, «Пергустин, Барбаникас, Ауапаловый и ваш покорный слугам изъявили желание обладать шлемом шестидесяти направлений, поэтому нам придется тянуть жребий. Нам понадобится горшок и четыре бляшки. В таком случае вмешался Пергустин, давайте позовем служанку прямо сейчас». Она накроет горлышко горшка ладонью, а мы поместим пластинки в сосуд, вставляя их между ее пальцев, чтобы застраховать себя от нарушения законов вероятности. Ильдефонс затеребил свои желтые бачки, но Пергостину прямо стоял на своем. Точно таким же образом было вытянуто еще несколько жребьев. Некоторое время спустя настал черед Реальта требовать себе любую вещь вещи оставшихся по своему усмотрению. Ну, Реальта! — повернулся к нему Ильдофонс. Что ты выберешь? В груди у Реальта клокотало возмущение. Значит, за потерю 17 превосходных птицы женщин и моего тысячелетнего дорожного столба, «Мне предлагается удовлетвориться этим пакетиком оцепенительного порошка», Ильдефонс театрально вскинул руки. «Взаимодействие между людьми, порожденные, как в нашем случае, потерей равновесия, никогда не достигают баланса. Даже при самом благоприятном соглашении какая-то из сторон, осознает она это или нет, остается в проигрыше». «Мне известна эта теория», — сказал Реальто чуть более спокойным тоном. «Однако...» «Смотрите!» — неожиданно вскрикнул испуганный Зилефонт, указывая в сторону каминной полки. Там, незаметный на фоне резьбы, висел липовый лист. Ильдефон с дрожащими пальцами снял его. Серебряные письмена гласили... Морион живет во сне. Ничто не надвигается. Час от часу не легче, пробормотал Гортианс. Зизамидас настойчиво пытается убедить нас, что с Морионом все в порядке. Подозрительная настойчивость. Нельзя забывать, напомнил неизменно осторожный мгла, что Зизамидас отступник. Всеобщий враг. Герарк-предвестник поднял вверх указательный палец с покрытым черным лаком ногтем. «Я привык всегда и во всем доискиваться истинной сути». Так, рассматриваемая нами фраза «Ничто не грозит Мориону» может значить «Мориону не грозит ничего», а может «Мориону грозит ничто не». «Пустое словоблудие, буркнул практичный Гортианс. «Не спеши!» – возразил Зилифанд. «Глубокомыслие Герарка известно всем. Ничто не возможно призвано иносказательно обозначать смерть. Фигура речи, так сказать». «А что, Зязамидас показался вам образцом тактичности?» С ядким сарказмом осведомился Гортианс. По-моему, нет. Он, как и я, если бы хотел сказать смерть, так и сказал бы. «Вот и я об этом!» – воскликнул Герарк. «Я задался вопросом, что представляет собой это ничто не, которое грозит Мориону?» «Шрю, что представляет собой это ничто не?» И где оно находится? Шрюс горбил свои тощие плечи. В царстве демонов его точно нет. Вермулиан, ты в своем летающем дворце где только не побывал. Где или что такое есть это самое ничто не? Вермулианс-находец был вынужден признаться в своем неведении. Я никогда не бывал там. «Мун! Где или что такое? Ничто не!» «Где-то!» – задумчиво протянул тот. «Мне встречалось упоминание ничего не, но не припомню, в какой связи». «Ключевое слово здесь – упоминание!» – заявил Герарк. «Ильдефонс, будь так добр!» – загляни в слов. Ильдофонс снял с полки пухлый том и раскрыл черный переплет. «Ничто не...» Так, тематические ссылки, метафизическое описание, место. «Ничто не...» Несуществующая область за краем космоса. Герарк довольно кивнул. «Раз уж ты все равно достал великослов». Почему бы не посмотреть, что в нем есть на тему Морион? Ильдафонс неохотно нашел нужное место. Морион – легендарный герой 21 эры, который разбил архивельтов и загнал их на Джанг. После этого он отправился так далеко, куда только досягает разум, на сияющие поля, где добывали камни Иона. Его прежние товарищи, поклявшиеся защищать Мориона, позабыли о нем, и с тех пор о нем ничего не известно. Прочитал он вслух и хмыкнул. Предвзятое и изобилующее неточностями, но не безинтересное описание. Вермулянс-находец поднялся на ноги. Я как раз собирался предпринять в своем дворце очередное дальнее путешествие, так что могу заодно поискать Мориона. «Ты задумал найти сияющие поля!» — возмущенно прохрипел Гильгет. «Я заслужил это право, а не ты!» Вермулиан с непроницаемым бледным лицом, дородный и гладкий, словно тюлень, покачал головой. «Единственная моя цель — спасти героического Мориона!» а камни Иона — это так, заодно. «Хорошо сказано!» — похвалил Ильдефонс. «Но от твоей затеи окажется куда больше толка, если ты позовешь на помощь одного-двух доверенных товарищей. Пожалуй, хватит даже меня одного». «Совершенно верно!» — подхватил Реальта, «Но на случай опасности вам совершенно необходим кто-то третий». причем уже проявивший находчивость. Я разделю с вами все трудности и лишения, иначе я перестану себя уважать. Я тоже не из тех, кто отсиживается за чужими спинами. С яростной горячностью вмешался Гортианц. Можете рассчитывать и на меня. Некроп – специалист в любом предприятии незаменимый, заявил Визант. «Поэтому я тоже должен присоединиться к группе!» Вермулян принялся отнекиваться, утверждая, что предпочитает путешествовать в одиночку, но никто его не стал слушать. В конце концов снаходец сдался, однако его обыкновенно любезное лицо приняло брюзгливое выражение. «Я отправляюсь в путь незамедлительно!» Те, кого не будет у меня во дворце через час, считаются передумавшими. «Ну что ты?» – попытался урезонить его Ильдефонс. «Да у меня три с половиной часа уйдет только на то, чтобы отдать все необходимые распоряжения слугам. Дай нам побольше времени». На листке было написано «Ничто не надвигается», – уперся Вермулян. «Нельзя терять времени». «Нельзя рассматривать слова вне контекста», – возразил Ильдофонс. «Море он знает, в каком положении находится, уже несколько веков. Слово «надвигается» вполне может относиться к чему-то, что произойдет еще через пятьсот лет». Вермулянский с Лайминой согласился отложить вылет на следующее утро.